Глава восьмая. «Все в порядке?» — тихо спросила мицука чтобы таксист нас не услышал. «Мы ехали к моему дому. После того, что произошло в кабинете директрисы, решили держать язык за зубами. Да, будет лучше, если никто ничего не узнает, и без того проблем хватает. Тем более водитель, которого вызвала Минни, казался тем самым мужиком с тату лотоса на руке. Благо, хоть нас отгораживала стеклянная панель». «А?» Я не сразу понял, что обращаются ко мне. Слишком много мыслей копошилось в рассеянной голове. Да вроде. Низаму, не волнуйся так. Блондинка прикрыла мою ладонь своей. Ничего страшного не случилось. Да уж, выдохнул я и посмотрел на водителя, который спокойно сидел за рулем и казалось, что совсем не обращает на нас внимания. Но могло. «Жизнь она такая», — нравоучительно заявила мицука а потом скрестила на груди руки и вновь превратилась в начальницу. А точнее, профессора. «Кстати, сегодняшний день уже почти подошел к концу. И что насчет твоего домашнего задания?» «О, боги, сенсей!» — я закатил глаза. «Может, оставим эту идею?» «Боюсь, уже не получится», — усмехнулась та. «Слишком многие о знают и еще больше желают поучаствовать». «Серьезно?» — покосился на нее. «Но это же глупо!» Как же любовь, романтика и все вот это вот. Не я заявляла, что могу прочитать любую девушку. И все же она смилостивилась. «И заму пойми, тебе это пригодится в будущем, для себя, для нашей работы. Да черт возьми, любой парень из группы желает оказаться на твоем месте. И только ты сам ломаешься, как старшеклассница». Грубое сравнение, зато самое точное. «Уела», — откинулся на сиденье К этому моменту машина подъезжала к мосту, за которым находился мой район. «Остановите рядом», — попросил водителя, постучав в стекло. «Дальше я сам». «Но, Андессон таксист воспротивился, но все же притормозил. «Госпожа Минь велела довести вас до дома». «Знаю», — недобро отозвался я. «Но вы же все равно за мной проследите. Какая разница, где мне выходить?» Тот промолчал, лишь взглянул в зеркало заднего вида с таким выражением, будто не понимает, о чём я. Ну да, ну да, всё ты прекрасно понимаешь. Нехер прикидываться. Я открыл двери в салон, залетел сквозняк, от чего невольно вздрогнул. И заму. Мицука сжала мою ладонь. Помнишь наш сегодняшний разговор? Я кивнул. Хорошо, тогда не делай глупостей и береги себя. У тебя чудесная семья. Вновь покосился на таксиста, который Старательно делал вид, что до нас ему нет никакого дела. Вот сука! Злость постепенно заполняла душу, но надо было сдержаться, до да добра это еще не доводило. — Слушай, — обратился я к начальнице, — а может, ты сегодня переночуешь у нас? мицука мельком взглянула на водителя и улыбнулась. — Не беспокойся за меня, все будет в порядке, — подмигнула. И осторожно достала из сумочки телефон, намекая, чтобы я постоянно был с ней на связи. «Хорошо», — я вышел на улицу и вдохнул полной грудью, после чего обернулся к такси. «Тогда позвони сразу, как только доберешься домой, и чуть громче, чтобы водитель отчетливо слышал. У нас сегодня в гостях детектив Джуничи, думаю, он будет рад тебя услышать». мицука благодарно кивнула. Я захлопнул дверь, и машина тут же покатила по дороге, а на душе остался неприятный осадок. Двинувшись по тротуару, вышел на мост. От реки тянуло прохладой. Хотелось верить, что свежий ветерок поможет собраться с мыслями, но нет. Меня тревожило неопределённое чувство, будто что-то осталось за кадром, что-то упустил, вот только не мог понять, что именно. Всё казалось неправильным, глупой игрой, правил которой я не знал. И где был всего лишь пешкой? Вот только почему-то на эту пешку обращают слишком много ненужного внимания. Каждый шаг отзывался глухим гулом металлического каркаса. Эхо разносилось по пустынной дороге, падало в темные воды, где исчезало без следа. Остановился и взглянул на ленивое течение. И что не так? Почему лотос так ко мне привязался? Вдруг мицука права, и дело не в нем, а во мне? Это я от него не отстаю и получаю ответочку. Такой вариант нельзя отметать. Но ведь Минами влез к нам в квартиру, приказал стрелять в отца, нанял убийцу. Да, жутко. Наверное, пора остановиться, но сперва надо бы очистить дом. Выпрямившись, стремительно направился к своему двору. Где-то я слышал, каким образом найти жучка, правда, выглядело это довольно слабой теорией, Но что мне оставалось? Специальное оборудование такому, как я, не продадут. Может, действительно стоит позвать Джуничи? Кстати, отличная идея! И почему я сразу о нем не подумал? Уже на пороге достал телефон, но замер, так как из дома доносились радостные голоса. Неужто мои мысли сбылись и у нас гости? Тихо пробрался в коридор, стараясь не шуметь и понять, что происходит. Разулся, но... «Из заму!» — отец выскочил из гостевого зала и тут же сжал меня в крепких объятиях. «Ты чего крадёшься, словно мышь?» «Осторожно!» — возмутился я, освободившись. «Ты ж себе хуже сделаешь, если будешь так прыгать!» «Да ладно, брось!» Он задорно хлопнул меня по плечу, отчего я пошатнулся. «Сегодня отличный вечер, проходи скорее!» Меня буквально втолкнули в зал, где снова попал в объятия к... Эми? Удивился я, глядя на доктора. Угадал и замок он. женщина задорно потрепала меня по волосам. Ты же не против, если я сегодня погощу с вами? Против? Я не знал, что и сказать. Такого поворота точно не ожидал. Нет, конечно, нет. Сестрёнка стояла за её спиной и светилась от счастья. И я потихоньку начал понимать, что ничего не понимаю. Уж простите за тавтологию. Ну-ка, приятель, Отец потянул меня за руку на кухню, обратившись к остальным. «Вы пока продолжайте, а я должен обсудить с сыном кое-что важное». «Ох уж эти мужские секретики!» — наигранно вздохнула Эми и вернулась за стол вместе с Айяна. Я же оказался в полутемной кухне. «В общем, у меня две новости», — начал отец. «Хорошая и плохая?» — насторожился я. «Не хватало, чтобы еще и дома что-то случилось». Это смотря как ты на них отреагируешь. Он тяжело вздохнул и продолжил. В общем, я договорился с Эмми на выходной для Айяна. Завтра она остаётся дома. Устроим ей праздник, как и договаривались. Ого, круто! Обрадовался я, стараясь не возлековать в голос. Но это, как понимаю, хорошая новость. Что же, за вторая? Ну, неуверенно протянул отец и замешкался. Тут такое дело. Папа, говори прямо, не Юли, я не ребёнок. — Да знаю я, знаю, — усмехнулся тот и почесал щеку. — В общем, сын, я все-таки решился. — И сделал Эйме предложение? Я хотел было рассмеяться, но по серьезному тону отца понял, что сейчас не до шуток. — Не совсем, — он покусал губы. — Но близок к этому, наверное. — Так наверное или близко? — Я не знаю, заму вздохнул отец и развел руками. — Все Все сложно. — А по мне так все просто. Только у тебя в голове непонятно что. Если решился, то молодец, если нет, то... Мы все равно тебя поддержим. Одна семья, как-никак. — Спасибо. Он вновь меня обнял, но уже не так крепко. — Спасибо вам. Не знаю, что бы я бы из вас делал. — Пап. Я оторвался от него и посмотрел прямо в глаза. — Так что за новость? — Ну? Очередной вздох, и это начинало напрягать. — Надеюсь... Ты будешь не против, но... Договори да уже. Хорошо, хорошо. Я предложил Эмми съехаться. И стоило ему это произнести, как тут же поник плечами, будто только что рассказал о самом жутком проступке за всю свою жизнь. И все? Осторожно переспросил я. Ну да, этого мало. Просто я всегда боялся привести в дом чужую женщину. «Мы ведь столько лет жили с мамой, а потом, когда её не стало... Чужую?» — вырвалось у меня. И я рассмеялся. «Да о чём вообще речь? Эми была в нашем доме столько раз, что давно стала близким человеком». Слегка ударил приободрившегося отца по груди. «И потом, кто тебе предлагал сводить её на свидание? Не мыли часом?» «Да, я знаю», — улыбался тот. «Но ты пока не поймёшь моих чувств. Вы мои дети, а Эми... Она вам...» не родная мать. Но будет отличной мачехой, я уверен. Думаешь? Готов дать гарантию. Посмотрел в зал, где смеялась наш новый член семьи и сестренка. Ты ведь сам прекрасно знаешь, сколько хорошего она сделала для нас. Почему бы не отплатить тем же? Пожалуй, ты прав. Облегченно вздохнул отец и, приобняв за плечи, двинулся со мной к столу. Но в коридоре я резко остановился. В чем дело из Аму? Удивлённо переспросил он. «У меня тоже есть новости», — тихо ответил я, осматривая зал. «Женщины напряглись так же, как и отец. Правда, я в них не совсем уверен». «Говори. Лучше показать». С этими словами я достал телефон, воткнул наушники и усилил звук. «Глупая затея? Глупая». Мысли, будто я кажусь идиотом, бродя по залу с телефоном в руке не отпускала ещё долго. Минут десять плутал вокруг стола, тщетно пытаясь найти хоть что-то. В глазах семьи видел удивление. Но отнюдь не насмешки, за что был им благодарен. «Не заму?» — первый не выдержала Айяна, когда я подошел к окну. «Что ты ищешь?» Я ничего не ответил, хотя толком-то и не услышал вопроса. Музыка в ушах шумела так, что даже собственных мыслей толком не мог разобрать. Знаете, у некоторых авторов есть такая привычка — постоянно фантазировать. У кого-то это получается в тишине, у кого-то вдохновение прёт под музыку. Вот у меня второе. При этом я придумываю на каждую композицию небольшой сюжет, иногда взаимосвязанный с каким-то другим треком. И когда слышу эти песни, то в голове сразу же всплывают выдуманные картинки, отвлекая от реальности. Поэтому мне стоило больших усилий сконцентрироваться и не уйти в собственные фантазии, когда лазил по залу. И всё же фортуна оказалась на моей стороне. Я почти отчаялся, чувствуя себя кретином, когда сквозь музыку пробежали легкие помехи. Такого никогда не было, ведь наушники взял себе одни из лучших. Значит, остановился и посмотрел в окно. «Изаму?» — сзади подошел отец и также выглянул на улицу. «Ты кого-то заметил?» «Нет», — коротко ответил я, бессмысленно глядя по сторонам. «Что делать? Как найти то, не знаю что?» Внезапно в голове всплыл фрагмент из какого-то старого боевичка. Даже не помню, какого именно. Там герой совершенно случайно нашел жучок на гордине. «Ладно», — пробормотал я и подставил стул. «Посмотрим, что у нас здесь». «Братик». Айяна встала из-за стола и подошла к нам. «Что происходит?» Я взглянул на нее сверху вниз и покачал головой. «Боюсь, у нас...» Серьезные проблемы.